25. От криков у меня едва не лопались барабанные перепонки. Группа детей обтекала меня с двух сторон. Холл казался освещенным ярче обычного. Вся обстановка вдруг предстала передо мной слишком пестрой, кричащей, безвкусной и потому уродливой. Детские визги были словно тысячи ногтей, скребущих по доске. Запах жареных сосисок из кафе будил в памяти площадку для выгула собак, когда на ней начинает сходить снег. Стальные опоры большой горки отсвечивали льдом. Вагоны ворана, обычно двигавшиеся со скоростью улитки, напоминали приличный экспресс. Общий шум парка, непрекращающиеся разнообразные звуки и хаотичная регулярность — все это обрело физическую форму, и сыпалась на меня ударами со всех сторон, давила на каждый сантиметр моего тела. Через какое-то время мне пришлось остановиться, что было к лучшему. Лаура с кем-то разговаривала. Мужчина примерно моего возраста активно жестикулировал и указывал руками на расписанные стены. Он производил впечатление человека, не верящего собственным глазам. Я его понимал. Мне тоже с трудом верилось в то, что предстало моему взору. Возможно, я стал свидетелем мирового живописного рекорда. Во всяком случае, произошло событие с размерного масштаба. Фрески были полностью закончены. И они ошеломляли. Я чуть отступил назад и остановился на мостике между ружьями-тромбонами и пончиком. Кое-кто из родителей тоже стоял здесь, опираясь на перила. День в парке приключений явно не относился к числу самых захватывающих событий в их жизни. Лаура продолжала разговаривать с мужчиной. Мужчина поочередно указывал рукой то на одну стену, то на другую, складывал руки на груди, кивал и внимательно слушал, что ему говорит Лаура. Наконец они пожали друг другу руки. Мужчина несколько раз оглянулся, нашел глазами что-то и направился в том направлении. Вполне вероятно, что его целью был один из инфернально верещащих детишек. Я подошел к Лауре. Она протирала белой тряпкой синий левый красстельный окив, стоя ко мне спиной. На ней были черные рабочие брюки и красная футболка. Волосы у нее торчали во все стороны. Очевидно, она почувствовала мой взгляд, потому что повернулась, когда мне оставалось до нее несколько шагов. Ее лицо осветилось довольством и даже гордостью, но только на долю секунды. Все изменилось мгновенно. Привет, сказала она. Здравствуй, ответил я. Она посмотрела налево, затем направо. По ее виду никто не сказал бы, что она мне рада. Совсем нет. Стены закончены, сказал я. Поздравляю. Осталось несколько последних мазков, но спасибо. Из -за ее голоса испарились вся ее доброта, все знакомое мне дружелюбие, не говоря уже о теплоте. Похоже, кому-то они понравились, сказал я, на ходу соображая, как продолжить этот разговор. Кому? Этому мужчине. Только что, который. А этому? Да, точно. Это журналист из Хельсинген-Санамат. Пришел сюда с детьми и увидел эти стены. Завтра вернется, хочет их сфотографировать и взять интервью для газеты. Замечательно. Признаюсь, я немного удивлена. Лаура посмотрела мне в глаза. Я не отвел взгляда. На ее лице застыло нейтральное выражение. Хотя мы стояли почти вплотную друг к другу, от былой близости не осталось и следа. Трудно было вообразить, что еще совсем недавно мы страстно целовались в электричке. «Ты хотел что-то спросить?» Вопрос застал меня врасплох. «Вообще-то я кивнул, хотя уже потерял уверенность, что в этом разговоре есть смысл, как и в любом другом разговоре с ней. Не знаю. Раз уж ты здесь?» — сказала Лаура, оглядываясь по сторонам — будто собиралась переходить через дорогу. «Может, лучше всего будет, если я... Мне надо тебе что-то сказать». Крики детей и шум парка приключений бушевали вокруг, словно шквалистое море. Мы стояли как будто на продуваемом всеми ветрами пляже, пытаясь расслышать, что говорит собеседник. «Это трудно», — начала она комкая в руках тряпку. «Мне надо было сказать тебе раньше». Я внезапно почувствовал облегчение. Лаура, наконец, заговорила о том, что меня волновало. Это к лучшему. Она расскажет обо всем сама, и мне не придется задавать ей неудобные вопросы. «Это не может быть легко», — сказал я и ободряюще кивнул ей. «Я прекрасно тебя понимаю». Мои слова ее немного удивили. «Нет, нелегко. Это... Но приятно знать, что ты понимаешь. Ты и я хорошо провели время». «Очень хорошо» подтвердил я. «Да», — сказала Лаура быстро и тихо, как будто исполняя неприятную обязанность. Я чувствовал, что тоже должен что-то сказать. Но единственное, что пришло мне в голову, это продолжение моего предыдущего комментария. Что-то типа «очень, очень, очень хорошо». Но это не годилось, по множеству причин. «Но», — продолжила она, — «иногда хорошо, этого слишком мало. Как бы это сказать, ты и я...» «Я думаю, у нас разные пути». «Разумеется», — ответил я. «Ты художница, а я математик, теперь управляющий парком». «Нет, дело не в этом. Мне трудно говорить». В ее голосе звучали новые нотки. Как будто у нее вдруг что-то заболело, но она не хотела этого показывать. У меня возникло ощущение, что я еду в поезде, который приближается к катастрофе, скорее всего, к обрушившемуся мосту. Это было подсознательное чувство». До этого мне и в голову не приходило, что я нахожусь в каком-то поезде. «Я имею в виду, что в этот момент в моей жизни и в твоей жизни», — сказала она, — «мы движемся в разных направлениях. Вот что я имею в виду». Она коснулась своих очков, хотя никуда их не сдвинула. «Надо сказать это вслух», — добавила она еще быстрее и более напряженным голосом. «Я пытаюсь сказать, что то, что между нами было...» этого больше не будет все кончено я посмотрел на нее она по прежнему выглядела такой же как всегда я решил что честно скажу все что думаю я тебя не понимаю лаура отвернулась я увидел как у нее по щеке скатилась слеза прости на меня обрушилось еще одно здание крики в холле стали еще более невыносимыми Мой разум совершил сразу несколько операций. Я понял, что допустил в своих вычислениях ошибку. Критическую ошибку. Все, что случилось между нами, Мане, ужин, наши разговоры и моя интерпретация этих разговоров, поцелуй в электричке, ночь взаимной близости, привело именно к этому. Неважно, какой метод я использовал, я сделал неправильный вывод. Сколько бы раз я ни складывал одно с другим, У меня все время получался разный результат. Больше всего меня беспокоил тот факт, что я явно утратил способность двигаться в направлении, которое секунду назад представлялось мне разумным. Я просто стоял на месте и смотрел, как по щеке Лауры сбегает еще одна слеза. Все кончено? спросил я, сам не зная, к кому обращаюсь. Лаура молча кивнула. Ее губы и щеки едва заметно дрожали. Не знаю, как долго мы так стояли, но потом мы одновременно двинулись с места. Она повернулась к Окиф, а я пошел назад к себе в кабинет. Я прошел через шумный холл, глядя себе под ноги, чтобы не наступить на кого-нибудь из наших клиентов. Вскоре я вернулся в кабинет, сел в кресло и просидел в нем до закрытия парка. Я запер парк, выключил освещение, вызвал к воротам такси. Это противоречило моим принципам по двум причинам. Во-первых, мой ежемесячный транспортный бюджет точно рассчитан, и поездка на такси его нарушит. Во-вторых, ездить от двери до двери негативно влияет на объем ежедневной физической нагрузки. Однако аргументы в пользу этой незапланированной поездки в «Мерседесе» были слишком убедительны. Внутри меня что-то взорвалось, оставив безжизненный кратер.